Глава 28 Кровь от крови. «Ну и где мы?» Не вытерпел я, особенно потому, что от каждого нового шага тело болело всё сильнее. «Да погоди ты!» — шикнул на меня Полукс. «Всепроникающий свет, какой же нетерпеливый!» За просторными окнами стоял день. Бледно-оранжевое светило высилось над сверкающими куполами зданий. Я то и дело посматривал туда, на охристой покрытый зеленью полис, ожидая увидеть на площади эквилибрумов, живущих своей бурной жизнью. Но полис был абсолютно пуст и заброшен, хоть и не казался обветшалом от времени. Будто все отложили свои дела совсем недавно и просто ушли с погрузившихся в сон улиц. Ветер уныло вальсировал по дорогам пыль и мелкий мусор. «Префектура Домоголевод!» Заговорщицки шепнул мне Габиум вопреки отмашкам Полукса. «Провинция Зестраж, ветвь Мермера-разрушителя, 25-й транзитный поток, галактика тёплых линий и Валерова-планетарная система». «Спасибо», — кисло ответил я. «Вот теперь сразу стало понятнее». Хм, ты же не уточнял, что конкретно тебе нужно. Так что получай радуйся. А ещё не думай о том, что домой попадёшь несколько позднее, чем рассчитывал». «Чего?» Мы же мгновенно переместились». «Это ты так думаешь?» «На мгновенно для такой дали у тебя бы эфира не хватило». но не волнуйся, вряд ли на вашей планете сменилось больше десятка суток». Просторный, залитый солнцем коридор заканчивался дверьми. Тяжёлыми и тёмными. Возле них дежурили два стража в серебряных латах и красных плащах. Когда я проходил мимо, то заметил сквозь прорези шлемов, что глаза обоих вояк подёрнуты сияющей дымкой. «Зачем тут стража?» — напрягся я. «Ты же хотел рассказать мне о Зелёном море, и...» Я ощутил давление. Духовное, мощное и беспрепятственно пронизывающее тело, будто нейтрино. Оно шло из-за двери, гудело в голове. Я не хотел идти, пытаясь лихорадочно вспомнить, где и когда ощущал подобное, но Габиум незатейливо подтолкнул меня вперёд. Оказавшись на большущем выпуклом балконе, полностью застеклённым и светлым, я хотел было вновь возмутиться, но тут среди цветущих вазонов появилась высокая сухощавая фигура. Эквилибрум красного спектра. Весь острый и поджарый. Лицо выражало ровно ничего, будто столкнулся с ожившим искусственным интеллектом. На лбу шрам, схожий по форме с кленовым листом, двумя лучами пересекающий правый глаз. Звезда был одет в строгую накидку и военную форму идеального покроя с высокими сапогами и блестящими поножами на них. Энергия шла именно от него. Такая сильная, что от нее все вокруг должно было дребезжать, действовать по законам, установленным ею. Но пространство замерло в тишине. Тогда же я вспомнил, что действительно ощущал подобное и не в присутствии Антареса. Нет, он принадлежал к совсем иной категории, и, видимо, жалел меня, не позволяя мощи своей души обрушиться на мое приземленное восприятие. Схожее я испытывал рядом с Бетельгейзе. Неизвестный приблизился медленно, но столь величественно, надменно глядя сверху вниз, что я на мгновение растерялся. «Итак?» — спросил стоящий в стороне Полукс. «Доволен?» Незнакомец прищурился обводя меня пристальным взором, под которым каждый почувствовал бы себя мелким и униженным. «Это действительно тот самый приземлённый?» «О, да! Думаешь, я бы стал обманывать тебя в таком деле?» «Именно этот протектор делил тело с Антаресом!» Меня пробрало до дрожи. «Что?» Прошипел я, иступлённо оборачиваясь к Полуксу. Тот развёл руками, словно всё происходящее зависело не от него. «Прости, Максимус!» Но таковы тонкости торговли. Помнишь, я говорил, что за помощь с твоей подружкой ты будешь мне должен. Так вот, пора возвращать должок. Удели время второму паладину». Сердце пропустило удар. Зербрак Прожигающий. Он стремился дорваться до звания Верховного. Его подручные пытались убить меня и Антареса. «Ублюдок!» Яростно выплюнул я на Полукса. «Ты продал меня?» Не знаю, что бы я с ним сделал. Возможно, сразу бы применил огонь и попытался спалить лицо. Но меня быстро скрутили. Набросили серебряную сеть, опутавшую все тело. Откуда-то появилась новая стража. «Убью!» — кричал я, пока меня под ледяным взором Зербрага оттаскивали от Полукса. «Ради чего?» Мне силой заткнули рот. «Я правда, правда не хотел доводить до такого!» заявил Полукс, даже не пытаясь извиниться искренне. «Я бы никогда не торговался с ним и послал бы в Обливион». «Но ты алчен», — произнес зерброк «Кстати, об этом тартский сын». «Не искушай судьбу», — Паладин поморщился с отвращением. Пока меня связанного укладывали у стены, Полукс закатал рукава и протянул Зербраку руки. «Ты душой клялся», — процедил он. «Так что давай, не стесняйся». Поверить не могу, что пал столь низко. За свои грехи перед армией ты заслужил самые худшие кары. Чернолюб. И все-таки ты на таком дне, что торгуешь со мной, и я не без удовольствия за этим наблюдаю. Вкус триумфа. Рекомендую как-нибудь попробовать для разнообразия. Зербрак помрачнил. В его ладони вспыхнули алые символы меток. Тогда же на лбу Полукса загорелся крест, а вокруг запястья кольца. Они сияли всё ярче и ярче, а затем вдруг лопнули, разлетевшись искрами. Под кожей полукса пробежали оранжевые вихри, местами пламенными языками вырываясь наружу. Глаза сверкнули, как сверхновая, и заоблачник в благостном состоянии запрокинул голову к потолку, точно прозрел. Напоследок по его правой руке протянулись сияющие нити, словно сплетение, а погаснув, Остались там бледной татуировкой от ладони до локтя. Перестав светиться, Полукс громко с облегчением выдохнул и уставился на новые отметины, проводя по ним пальцами. «Ну?» — бросил зерброк Каждое слово отлетало от него с омерзением. «Теперь доволен?» «Галлопленение окончательно снято, как и договаривались. Силы Генума вернулись к тебе. Развитие спектра тоже. И сопряжение». Его внимание обратилось к сплетению на руке. «Ради этого всё затевалось. Как у Бога». «Ага. Теперь станет проще. И да, всё остальное тоже вернулось. Спасибо за этот приятный бонус». Полукс грациозно повернулся ко мне и, побегав глазами по стражникам, остановился на одном. «Ты!» — азартно оскалился он. Я не понимал, почему все замолчали пока не услышал, как один из стражей захрипел. На пол, где я валялся, брызнула серебряная кровь. Она лилась из-под шлема стража. Мне было сложно понять, откуда именно, даже когда эквилибрум с лязгом рухнул на колени, дрожащими руками упершись в пол. Кряхтелый, харкал, отчего у меня по спине пронеслась волна холода. Стража колотила. Он искривился от боли и продолжал исходить кровью, пропитавшей и его плащи, полы моего мундира. «Хватит выпендриваться!» — не вытерпел Зербрак с раздражением, цыкнув на Полукса. «И этот талант ты зарыл. Сильнейшее проявление дара. Ты мог бы столько сделать для армии». «Да-да-да-да!» — да, да, отмахнулся Полукс. «Ох, сила Белзерака! Даже не думал, что так скучал по ним!» Стражник обмяк, как будто кукловод оборвал нити. «Я искренне надеялся, что он не умер». А просто сжалился. Полокс отряхнул руки, точно выполнил грязную работу и оживлённо сказал Зербрагу. «Твоих болванок всё равно не жалко. Заведёшь новых. К слову, у них очень паршивое духовное сопротивление. Я этого сломал как ветку, наведи порядок в своих рядах. Бесплатный совет. Пользуйся, пока я щедр». Зербраг пренебрежительно отвернулся от него. Тогда же оставшаяся стража вновь подхватила меня и бросила к его ногам. И без того соднящее тело взвыло. Я не знал, что смогу сделать в таком плачевном состоянии. Один против толпы звёзд. Такие себе перспективы. Выдирать кляп они не собирались, потому мне осталось только зло взирать на зерброга лёжа на полу, пока тот медленно обходил меня по кругу. «Приземлённая». Отсталая и не заслуживающая ни малейшего внимания раса. То, что ты являешься протектором, не делает тебя лучше. Наоборот, я считаю это грязью и расточительством. Столь низменные существа, практически животные, недоэквилибрумы, пользуются нашей силой. Он фыркнул. «Потому ты должен понимать, какую честь я оказываю, просто разговаривая с тобой. Не будь мой рот заткнут веревкой, Я бы огрызнулся не хуже Стефа. «У тебя есть шанс сделать хоть что-то по-настоящему полезное для Армии Света за всю твою никчемную жизнь». Он резко замер. «Ты расскажешь мне обо всем, что запомнил, пока делил с Антаресом душу». Наконец-то мне позволили говорить, и прежде всего я выпалил. «Катись в обливион!» Зербрак не подавал никаких знаков. Сеть исчезла. А стража точными движениями пригвоздила меня к полу, растянув будто на дыбе, хотя я пытался вырываться изо всех сил. В конце концов они приставили к моей шее острие светящегося копья, при этом с силой удерживая за голени и запястья. Правая рука хрустнула на грани перелома. Пока я шипел и сыпал проклятиями, Зербрак сказал, «Я не люблю повторять дважды». Один из бугаёв наступил на мою левую руку и надавил на пальцы. хруст Я зарал от боли. И, конечности, у тебя всё ещё много, заметил паладин. Не трать моё время. У вас с Сантаросом выработалась какая-то духовная связь, что ты готов пострадать за него? Или настолько верен верховному? Похвально, но никакого отношения к приземлённым не имеет. Вас это не касается. Что тебе надо? Сквозь зубы прохрипел я. «Всё, что ты видел в разуме Антареса, о чём он думал и что его тревожило, абсолютно каждая мысль, которая твоему скудному сознанию могла показаться незначительной. Ты каким-то образом выдержал в себе душу звезды и, возможно, станешь моим ключом к его уязвимости». «Хочешь сам занять место Верховного, властолюбивая дрянь?» Ещё один палец хрустнул. Раздался звук, как от лопнувшего фрукта. Кровь потекла по полу, я снова заорал. «Мне не нужно, чтобы какая-то пыль меня судила. Твоё дело рассказать мне всё, что ты узнал от Антареса». Остриё копья вонзилось в плечо. Я изогнулся и в этот раз уже истошно завопил. Всё пульсировало, на глазах проступили слёзы. «Хватит, хватит!» — барабанило в голове. «Я ничего не знаю!» Лезвие начало медленно проворачиваться углубляясь и вырывая последние внятные мысли из головы. Пропитанная кровью одежда прилипла к коже. «Хватит!» — во всю глотку кричал я. «Правда, я не знаю! Он держал грань!» «Справедливости ради стоит отметить, что Антарес из генума Анимера!» — встрял Полукс, который до этого стоял где-то позади. «Я знаю об этом лучше тебя!» Зербрак холодно прищурился. Он видит души, знает их строение. Ему ничего не стоило отделить свой разум от слабого разума приземлённого. Они же так до конца и не слились, верно? Мне не нужны советы Чернолюба. Я провалился к себе в душу, лишь бы не чувствовать реальности, не видеть её и не воспринимать. Все отражения в зеркалах исказились, словно в помехах. Я долго там сидел, забившись в угол, дрожа зажав уши и зажмурившись, затравленно вдыхая ледяной воздух. По ощущениям прошли часы. Мне впервые было страшно возвращаться назад, но мир, в котором прошло не больше полуминуты, вырвал меня наружу. Когда на руке было сломано уже четыре пальца, я был готов задохнуться от крика. Тело неистово горело, окружение ускользало. Мне хотелось то ли заплакать от боли, то ли умереть прямо там. «Вы тратите время, Луц!» — поделился своими мыслями Габиум. грай наверняка была. Тогда Малой совершенно точно не помнит никакой лишней информации о Верховном. Но воспоминания Верховного по-прежнему могут быть частью его души. Смекаете?» Внезапно лезвие замерло. Зербрак хмуро повернулся к Габиуму. «А село внутри вне его ведома?» «Игнорируемые чужие воспоминания. Он же приземлённый. Даже свою память отследить не может». Прекращайте попросту пытать его, Луц. Лучше исследуйте всё напрямую». К моему частичному облегчению Зербрак после непродолжительных раздумий кивнул. «Да будет так. Хотя этот способ грязнее пыток. Не хотел до него доводить. Манипуляция запрещенная». «Вы что, не хотите возвращать Малого обратно?» «Об этом речи не шло при сделке. Он всего лишь приземлённый». «Жаль». Страж подал зерброгу пустую стеклянную сферу. Я уставился на нее с содроганием, вспоминая, как когда-то точно так же ко мне подбирался Грей. «Оболочка в этом деле лишняя», — произнес Зербраг, подходя. «Слишком много возни». «Не надо!» — выдохнул я в ужасе. зерброг решительно вскинул руку, в той загорелся манипуляционный круг. Большой и сложный. Он ширился с каждым тихо произнесенным словом. «Меня тряхнуло». Лёгкие будто не могли раскрыться и яростно горели, пока в грудине тупым ножом ковыряли невидимую дыру. Оттуда забрежил слабый свет. «Странный цвет!» — услышал я слова Полукса сквозь шум в ушах. «У приземлённых же фиолетовый, а не голубой. Аномалия после антарыса Душу вытягивали по крупицам. Жар в груди нарастал, становился всё сильнее с каждым ударом сердца. «Нет!» Продолжал я, как в помешательстве. В глазах потемнело. Я снова упал в душу. Теперь боль ощущалась даже здесь. Она просочилась внутрь вместе с оглушительным треском. Я только и мог наблюдать, как покрывались трещинами зеркала. Из них брызнула серебряная кровь. Нет. Огня внутри стало слишком много, он не нашел себе места и ударной волной выплеснулся через край. Голубой свет озарил комнату с такой яркостью, что превратил дневное сияние в ночь. Вместе с этим раздались вопли боли от стражей. В воздухе среди голубого светозарного огня кружились осколки стекла цвета индиго. Похоже на квинтэссенцию Паскаля, только у него были мелкие плоские куски, а здесь — многогранные, крупные и вытянутые. Они медленно вращались, отражая меня в каждой из своих зеркальных поверхностей. Это пронеслось в мутной гудящей голове. «Я?» Как только всё улеглось, раздался ляск. «Это же светозарный огонь!» — выдохнул Полукс. Меня как тряпку рванули вверх, держа за воротник. Я не сопротивлялся, даже не думал об этом, и напоролся на дикое лицо зерброга, глядящего на меня в выступлении. На скуле кровоточила ссадина. Моя квинтэссенция его задела. Он притянул меня как можно ближе, схватил за подвеску, вывалившуюся из-под ворота, дёрнул со всей силы. Нить с треском порвалась, и все вокруг прозрели. Его глаза ширились, гладали каждый сантиметр моего облика, а я затравленно сжался. Сириус боялся, что про меня и Антареса узнают не те души. И они узнали. Без лишних слов. Всё было и так очевиднее некуда. «Мерзость!» В отвращении выдавил Зербрак сквозь сжатые зубы. Паладин жадно изучал меня, явно пытаясь найти больше различий между мной и Антаресом, когда гробовую тишину нарушил свист Габиума. «Он настолько слился со звёздным светом? Протекторы на такое способны?» «Нет, всё намного проще», — процедил Зербрак. «И понятнее. Посмотри на него. Это выродок Антареса. Его кровь». Слова эхом кружились у меня в голове. Я застыл в потрясении. Они признали это. Я грохнулся на пол и охнул от боли. Плечо и руку нестерпимо жгло. Тело не слушалось. Теперь мне не нужны были стражи. Я бы и так никуда не делся. Это его... ребёнок? Полукс в изумлении приблизился ко мне. Зербрак пренебрежительно бросил ему под ноги подвеску. Та жалко цокнула образ царапанной квинтэссенцией пол. Он скрывал свою суть с помощью амулета. Так похоже, подумать только. Просто отвратительно. Антарес уподобился животным, раз подобное. Вот до чего доводят гнилые низменные позывы продолжать геном Полузвезда, полуприземленный. Жалкое, тошное зрелище. Я попытался отвернуться, но Зербрак сапогом надавил меня на щеку, заставляя смотреть на него. Неполноценный урод. С презрением сплюнул он, кривя тонкие губы. Наверное, был оставлен на Терри, чтобы никто не нашел и не использовал против Антареса. С приземленным кто бы мог подумать?» С интересом отметил Габиум. «Уж лучше бы с темными». Зербрак поморщился. «Но упасть так низко! Закрой свой сраный рот!» Едва слышно прошипел я. «Он еще пытается дерзить!» Обернувшись к Полуксу, он заявил. Могу сказать, что наша сделка оказалась более удачной, чем я ожидал. Да, такого никто не ожидал. Осталось лишь верно расставить фигуры. Двери шумно отворились. Я услышал громкие шаги, но головы так и не смог повернуть. Паладин негодующий уставился на вход. «Зербрак!» Балкон сотрясся от гневного возгласа. Такой знакомый тон. «Отойди от протектора! Сейчас же!» Альд Баран сухо поприветствовал тот, сложив руки за спиной. Не ждал тебя. Отойди, угрожающе повторил он. 503-й закон дробь 5 Священного кодекса армии всепроникающего света. Похищение люмин-протекторов с родной планеты, а также их убийство карается. И ты сейчас в шаге от того, чтобы нарушить оба эти пункта. Протектор «Он не такой уж и простой протектор, Альдебаран. Я говорил тебе, что Антарес не заслуживает твоего доверия. Ты даже не знаешь!» На это префект Раскатисто и жаром ответил. «Мне известно достаточно. Еще раз тронешь приземленного и клянусь, Антарес узнает об этом незамедлительно, и он найдет тебя». «Хотел бы я посмотреть, что он тогда сделает?» Сухо отозвался Зербрак. «Так выходит, ты знаешь, кто этот выродок?» «Это не выродок!» «Как эту мерзость не называй, сути не меняет!» Он покорно отступил. «Пусть так! Я узнал даже больше, чем хотел!»